Глава 61. Волкодав. Ира. Как выглядит космодром, разглядеть не удалось. Тенракар нырнул в длинный ртутный тоннель, и через пару минут мы остановились вместе, напоминающим пустую подземную парковку в торговых центрах. «Прошу на выход, дорогая!» потянулся ко мне Макс в попытке помочь выйти из машины, но Кэл его опередил. Игнорируя принца, Ирлинг молча подхватил меня на руки и занес в ближайший лифт. Кроме нас троих, туда просочились еще десять человек из личной охраны Максимилиана, включая водителя. Наверх мы поднимались около минуты, но с настолько большой скоростью, что у меня даже заложило уши. Так что, когда мы все вышли из этого лифта, я чувствовала себя ежиком в тумане и радовалась, что могу прижаться к Кайлу и доверить ему транспортировку моего бренного тела. По обстановке вокруг я догадалась, что мы уже находимся на космическом корабле. посреди длинного коридора. Серая обшивка стен из какого-то металла отливала матовым свечением, и через каждые десять метров белели виртуальные панели. «Добро пожаловать на борт волкадава с гордостью провозгласил Макфой. «Я бы пригласил тебя в рубку, эрлинг но начинка этого корабля является военной тайной», — напыжился он. «Да какая там тайна?» Кайл небрежно повел плечом. «Обычный звездный крейсер класса Тау прошлого поколения. Разве что оснащен более мощными щитами и дополнительной парой ракет. От пиратов отобьется, а вот от кританцев вряд ли». Макса перекосило от злости. Не обращая внимания на его реакцию, Ирлинг продолжил. «Веди в каюту. Лире нужно отдохнуть». «За мной!» Макфой нервно махнул рукой и направился по коридору. Выделенная нам комната оказалась небольшой и аскетичной. Иллюминаторов не было, так что я не могла посмотреть, что там снаружи. Кайл аккуратно положил меня на серую, ровно заправленную широкую кровать. «Лира, позволь мне сейчас отправить тебя в сон. Хочу, чтобы ты как следует отдохнула перед тем, как мы прибудем на Таракс. Поспишь пару часиков, и я тебя разбужу на обед». Ладно, не стала я спорить. Решила, что Кайлу виднее, как лучше. «Спасибо за доверие». Его бирюзовые глаза окатили меня любовью. «Отдыхай и ничего не бойся. Я все время буду рядом», – заверил он, аккуратно нажимая на какую-то точку на моей сонной артерии. «Хорошо», – улыбнулась я, уплывая в безмятежный сон. Кайл. Погрузить девушку в сон было самым подходящим решением. Я видел, что ее нервы на пределе, а тело в любой момент может забиться в судорогах. Побочное действие после отмены психотропных все еще давало о себе знать. Так что перегрузку при старте корабля ей лучше пережить в сладких сновидениях. И с пустым желудком, на всякий случай. Поэтому я не стал настаивать, чтобы Макфой срочно накормил ее завтраком, который мы из-за него пропустили. Хотелось не отрываясь смотреть на лицо спящей Иринки. Но я напомнил себе, что нельзя терять время. «Так что ты там говорил про женский гардероб на борту корабля?» Повернулся я к Макфою. «Принеси черное платье для Лиры. Она переоденется, когда проснется». Макфой поморщился, но все же потыкал в браслет, отдавая распоряжение своим людям. «Откуда у тебя сведения про волкодава?» Спросил Максимилиан, когда щуплый брюнет принес нам аж 3 подходящих по цвету платья и быстро удалился. «Ты купил этот звездолёт на аукционе в Элинтере три года назад. Я тоже там был. Приобрел новый корабль», — честно ответил я. «О, так мы с тобой даже в чём-то похожи?» — воскликнул Макфой. «Знаешь, я наблюдаю, как ты смотришь на мою жену и порой едва не ревную. Если бы не меткоистинной пары на твоей руке, я бы давно вызвал тебя на поединок чести. А так точно знаю, что как женщина моя супруга тебя не интересует. Тебе нужна лишь твоя истина». «Скажи, как ты относишься к лире Как к птенцу, который нуждается в помощи? Как у вас, у Ирлингов, это происходит? Включается рефлекс защитника?» «Что-то типа того», – сдержанно отозвался я. «У меня есть протокол по полной защите объекта – физической, психической, ментальной, и я ему следую». «Слушай, а давай я найму тебя своим телохранителем спустя месяц, когда у тебя выйдет срок договора с адмиралом?» – спросил он то ли шутя, то ли серьезно. «Твоё рвение исполнять договор настолько дотошно, весьма похвально». «Тебе денег не хватит, чтобы меня нанять», — фыркнул я. «И сколько же тебе заплатил адмирал?» «Я дам больше», — не унимался Макфой. «У меня перед ним был долг жизни. Он спас моего брата», — с ней снизошёл я до ответа. «Так что деньги тут ни при чём».